Глава седьмая. «Больно». Тихо-тихо произнесла Мар, сидя перед ноутбуком и разговаривая с Настей по скайпу. «Сочувствую, Марин», — ответила та. «Но ты же понимаешь, так лучше». «Я уже не знаю, как лучше». «Сейчас в душе всё перевернулось вверх дном. Я привыкла каждый день видеть его, разговаривать с ним. Даже молчать с ним было приятно. Время, подруга. Время излечит». «Надеюсь». И Мара уже хотела разъединиться, как вдруг подняла голову, закрыла глаза и сказала. «Я дура, Настя». «Да ладно тебе, ну, увлеклась, кем не бывает». «Нет, не о том». Я повела себя с Амиром, как настоящая идиотка. Обидела ни за что. «Не рви сердце. Я вот уверена, он уже строит глазки какой-нибудь другой цепи». Но Настя ошиблась. Амир не строил глазки. Он сидел в кабинете посольства, завершая работу над делами, ради которых и прилетел в Россию. А когда появилась свободная минутка, набрал своего секретаря. Говорят на английском. «Хлоя, закажи билеты до Берна. Желательно на вечер завтрашнего дня». «Хорошо, всё сделаю». Только он положил трубку, в кабинет вошёл человек в тёмно-синем костюме и положил на стол какой-то пакет. «Всё готово? Проблем не возникло?» — поинтересовался Амир. «Да, всё сделано. Проблемы небольшие были, но мы их решили». Им хватило? Больше просить не будут? Мы всё уладили. Очень хорошо. Тогда до связи. Пока они говорили, Амир открыл пакет и заглянул внутрь. Затем снова закрыл и передал обратно в руки собеседнику. И мужчина покинул помещение, а Амир откинулся на спинку кресла и повернулся к окну. В его взгляде не было ни радости, ни грусти. Скорее, какая-то мрачность, отрешённость. С момента расставания прошло около недели. Прежняя мар уже давно бы забыла о своём недавнем спутнике и присматривалась бы к кому-нибудь свеженькому. Но не тут-то было. А мир так и стоял перед глазами. Хотя ничего удивительного. Такие мужчины, как он, могут свести с ума любую женщину. Или почти любую. Читая всевозможные статьи о поведении арабов, мар естественно, сравнивала всё прочитанное с ним но общего находило мало. Амир никогда не засыпал её всевозможными комплиментами из разряда «твои глаза, как звёзды в небесах». Он вообще избегал подобного красноречия, как никогда и ничем не хвалился. Именно это и зацепило девушку — сдержанность, но в то же время — уверенность в себе. Ей казалось, что она его понимает. Понимает на каком-то интуитивном уровне, без слов. Единственное, чем Марина успокаивалась, так это убеждениями себя в том, что она легкомысленная и непостоянная натура, что Амир быстро бы понял, кто перед ним на самом деле, и бросил её. С мамой юная особа больше не говорила на любовные темы. Ирина Николаевна пыталась выманить дочь на откровенность, но Мар замкнулась. Да и вообще в голове девушки творился полнейший хаос. Сегодня она могла страдать и чуть ли не рыдать, а завтра смеяться и говорить, что всё правильно, а мир не её тип мужчины и никогда бы не сделал её счастливой. И только сердце стабильно тосковало по нему, хотя бы оно отличалось постоянством. Но вот прошло ещё две недели. Жизнь более или менее вернулась в прежнее русло, даже отец смягчился, прекратил контролировать каждый шаг дочери и позволил сегодня остаться на ночу Насти. Девушки настолько обрадовались, что после института пошли сразу в кафе где провели чудесный вечер, а после продолжили веселье у Настёны. Включили музыку и пустились в пляс. Вдруг Настя взмахнула рукой. «Подожди, есть у меня такая подборочка, что упадёшь!» Она поставила восточную музыку, которую скачала в своё время для уроков танцев живота. Однако с уроками так и не сложилось, но музыка осталась. «Давай, представим, что ты в гареме своего Амира!» Настя повязала парео, Затем закрутила майку под грудь. Однако такое поведение, а тем более слова, разозлили Марину. Она резко остановилась и выключила музыку, после чего пошла собираться. «Мар, ты чего?» — обалдела Настя. «Обиделась, что ли?» «Ну, брось. Знаешь, Настя, на меня окружают одни шуты, которым только в радость поиздеваться над моими чувствами. Все парни были шутами. Только вранье сплошное и ни капли искренности». Родители меня держат за полную идиотку, на цепь сажают, а потом по чуть-чуть ослабляют ошейник. Ты устроил этот глум. Для чего? Чтобы я лишний раз убедилась в своей дурости и ветрености Нет. Нет, конечно же, Марин, прости. Честно, я не хотела обидеть тебя. Всё, хватит, я домой. И Марина хлопнула дверью. На улице уже прилично стемнело, звёзды мерцали на небе, а снег блестел на земле, переливаясь в свете фонарей. Рассерженная девушка спешила к переходу и не переставала бубнить себе под нос. Она и не заметила, как пошла через дорогу на красный свет, очнулась лишь от визга тормозов. Машина затормозила, но по инерции продолжила нестись прямо на неё. Несчастная успела лишь зажмуриться. К счастью, водитель справился с управлением и, вывернув руль, успел отклонить машину влево. Когда Мара открыла глаза, то не могла понять, где она. Яркий свет фара слепил, В ушах так и стоял звон «Какие-то люди вокруг». «Ты в порядке?» Донеслось из общей массы всевозможных звуков. «Эй, ты как?» Потихоньку шок начал проходить, она медленно осмотрелась. Уже не было такого яркого света, в ушах всё стихло, а из людей был всего один — водитель той самой машины. «Да, нормально всё». «Ты хоть смотри, куда идёшь! Зима всё-таки гололёд!» «Не кричите», — пролепетала она. «Голова болит». «Ладно, ладно». Мужчина смягчился. «Может, подвести тебя?» Марина только кивнула. Водитель помог ей сесть, и машина тронулась, оставив после себя на дороге длинные следы от торможения. «Куда едем?» спросил хозяин авто. «Мытная. Дом 7 «Понял». Он быстро ввёл адрес в навигатор. Оказалось, это всего в пяти километрах от того места, где чуть не случилась трагедия. «Чего же ты шла, как в скафандре? По сторонам смотреть не учили?» Меня вообще мало чему научили. Грустно усмехнулась горе-пассажирка. Учили-учили, да не выучили. Ничего, жизнь длинная, ещё наберёшься опыта. Хорошо бы. Спустя каких-то 15 минут они уже подъезжали к её дому. Марина хотела заплатить мужичку, на что тот покрутил у виска, но потом улыбнулся. «В следующий раз осторожней будь!» и уехал. А измученная и напуганная девушка поплелась в подъезд. Когда мама открыла дверь, то у неё аж рот открылся. Дочь стояла растрёпанная, шарф болтался до пола, тушь растеклась по лицу. «Марина, что с тобой?» — сполошилась матушка. «Кто обидел? Это он?» «Кто он?» — скривилась Мар. Под машину чуть не попала, но всё обошлось. Да, немного помятая, но живая же. И вообще, я спать. Она слегка шатаясь зашла в квартиру. Разулась, сбросила пальто, и направилась к себе. Ирина Николаевна так и осталась стоять. Но ну, время на месте не стоит. Наступил март, зима потихоньку сдавала позиции. Марина училась, общалась с подругой. Всё-таки девчачий распри — явление частое, но непродолжительное. Сегодня намечались посиделки в спортивном баре. У общего друга появилась красавица Мазда ЦХ5. Настя буквально вытрясла из Марины согласие пойти туда. После института вся шумная компания направилась в бар, как раз вечером должны были играть «Спартак-Зенит». Парни заказали себе побольше пива с креветками, а девушки — алкогольного мохита. Молодёжь веселилась, ребята улюлюкали и поздравляли друга, а девицы-красавицы строили глазки, в основном виновнику торжества — Артёму. Особенно в борьбу ввязалась Настя, ей Артоша, как она его величала, и без машины давно нравился. Марина же пила коктейль, щёлкала фисташки и бесцельно пялилась в плазменный экран. Где то и дело показывали тренера Спартака, товарища Карпина. «Модный парень этот Валерий. Вот умеют же некоторые следить за модой и не терять мужского начала при этом», — думала Мар. Неожиданно девушка ощутила чью-то увесистую руку у себя на плече. То была рука Серёги Веткина. «Чего грустишь?» — пробасил он. «С чего взял?» «Вон футбол смотрю». ага как же «И кто ведёт?» «А ты чего, собственно, хотел? Лекции я тебе завтра принесу. Сегодня самой нужны». «Да так, ничего». «Мне тут сорока на хвосте принесла, что ты девушка свободная?» «Может...» «Нет, не может», — захихикала Марина. «Ну, Серж», — слегка толкнула она его в грудь. «Какая мы с тобой пара? Я заучка. Папу с мамой слушаюсь. На байках не катаюсь. Времена меняются», — засмущался Серёга. «Нет, даже начинать не стоит». «Мы с тобой друзья. Это у нас лучше получается». Ещё через полчаса Марине окончательно надоело скучать. И она по-тихому встала, оставила деньги и пошла к выходу. Настя к тому моменту уже пересела поближе к Артёму и чуть ли не по-птичьи кормила его креветками. Амар наконец-то оказалась на свежем воздухе. Но стоило ей отойти от бара на несколько шагов, как на неё буквально налетел какой-то парень в спортивном костюме. Он чуть ли не сбил с ног хрупкое создание, врезавшись ей в плечо. Марр лишь почувствовала сильную боль. «Эй!» — крикнула она. «Осторожней нельзя!» «Ох, пардон, не хотел!» Бросил тот в никуда и пошёл дальше. «Хам!» — буркнула Марина, растирая руку. «Блин, чуть с корнем не вырвал!» Через пять минут она ощутила неприятное жжение в том месте, где её ударил прохожий. Марр быстро вытащила руку из рукава шубы и буквально обомлела. Сквозь блузку проступила кровь. Немного. А ещё через несколько минут у неё закружилась голова. На улице же практически никого не было. Да и стемнело. Всё-таки около восьми вечера. В итоге Марина решила дойти до ближайшего магазина, но с каждым шагом ей становилось только хуже. В глазах начало двоиться. Пространство не просто кружилось, а прыгало и плясало. Она сделала последний шаг, и всё. Свет померк.